которая стояла у полуоткрытой двери с ребёнком на руках, когда они ехали мимо из Селенцы. Приятно было бы поспать одну ночь в этом домике около очага с дымящимся торфом в темноте, освещённый тлеющим жаром, в тёплой полутьме, вдыхая запах крестьян, запах дождя, торфа и грубой ткани. Но как темно на дороге среди деревьев,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 Спаси моих маленьких братьев и сестёр и сохрани их мне, Господи. Спаси Дентия и дядю Чарльза и сохрани их мне. Он перекрестился и быстро юркнул в постель, завернув ноги в подол рубашки, съёжившись в комок под холодной белой простынёй, дрожа всем телом. Он не попадёт в ад после смерти от дрожь скоро пройдёт. Голос в дортуаре пожелал мальчикам спокойной ночи, он выглянул на секунду из-под одеяла.